Глава 815 Хаджар дрожащими руками принял старый, потрепанный некогда красивый музыкальный инструмент. Он чем-то напоминал простую земную лютню, но при этом был слегка сложнее, чем небольшая гитара. Воспоминания хлынули в сознание. Милый Хаджар, услышал он голос матери, учившей его играть. Держи инструмент крепко, так, б у д т от этого зависит твоя жизнь. Касайся струн нежно, будто это сердце твоей возлюбленной. Играй плавно и спокойно, как если бы шел по грани между смертью и жизнью. Но будь напорист и яростен, как если перед тобой вражеская армия, а позади раненный друг. Играй так, как живешь, милый хаджар. И ж и в и т так, как играешь. Это был тот самый инструмент, инструмент, который долгие годы дарил ему хлеб и пусть и сырой, порой заветренный, но кусок мяса. Инструмент, только лишь благодаря которому он сейчас мог дышать. Инструмент, который он оставил в прошлом, забыл про него, как про нечто ненужное и неважное. лишь на мгновение, вспомнив, встретившись с истинным обликом своего духа и поняв, кто он такой, шагнув на ступень рыцаря духа, хаджар вновь отложил р о н г ж а до лучших времен. Сердце хаджара дрожало, пожалуй, даже сильнее, чем его руки. Он коснулся струн, его огрубевшие, забывшие звуки музыки руки. смогли извлечь лишь нечто уродливое и неясное, как зарождавшееся грозовое пятно на ясном небе, нависшее не настя над головами парочки робких влюбленных, вышедших в погожий день на первое свидание. И вот каждый из них тайком, украдкой от другого и другой поднимает голову к небу и молится всем силам вселенной, чтобы дождь пошел чуть позже. но ну, хоть немного, но ну, хотя бы чуть-чуть такой же был и звук, созданный Хаджаром, безусловно уродливый, но в то же время прекрасный в своей способности дарить надежду. Затем был второй, свистом ветра он ворвался в безмолвный крик полного мрака. Затем третий, глухой, сорвавшийся крик падающего в бездно. потом четвертый пятый шестой седьмой восьмой хаджар играл и играл вспоминал все т е м г н о в е н и я что он провел наедине с музыкой сидя под прохудившимся п л а щ о м когда сверху лил проливной дождь без ноги уродец с рабским мошенником на горле он ласкал струны нежнее, чем молодожены лица друг друга ронгжа Такой же потрепанный, как и он сам, заменял ему целый мир. Был роднее солнца и нужнее воздуха, но он оставил его, забыл и с этим сам того не осознавая, оставил часть себя, ту неотъемлемую часть, что несколько десятилетий провел на больничной койке глазами полными надежды, глядя в окно на холм, а там... чуть дальше огни прекрасного города, на его широкую реку, по которой ходили корабли, высокий шпиль над старой крепостью, его соборы и в чем-то мистичный колодцы, которые рисовали восторженные, но пьяные художники. сыграть то, что еще не слышал этот мир. Хранитель даже не догадывался, насколько простое испытание предложил хаджару. И тому не требовалось п о м о щ н е й р о с с е и чтобы сыграть песню, которая в детстве была гимном его бессильным попыткам выжить и доказать всем, что он тоже имеет право на место под солнцем. Окровавленные пальцы, давно не трогавшие струн, р о д и л и первые звуки старой баллады. Баллады, написанные о книжных детях, не знавших битв и з н ы в а в ш и х от мелких своих катастроф. Хаджар играл и играл. Неловко, порой хрипя, он пел старые стихи, благодаря которым находил себе утешение в чтении тысяч книг. Там, где-то в прошлой жизни, в далеком холодном мире под названием Земля. Выдав последнюю ноту, Хаджар не отложил ронгжа. Он лишь сложил на нем руки и посмотрел на хранителя. Красивая песня, сказал Голем. Он смотрел прямо в глазах Аджару и красивый мир. Удивительно северный ветер. Ты пришел оттуда, где нет пути развития и где река Мира небольшой ручей, доступный лишь единицам. Однако при этом вы тоже все время воюете. Но за что? За что воевать северный ветер, если всем хватит места под вашим солнцем? На мгновение Хаджару стало стыдно за свою попытку сжульничать. Ведь если хранитель был способен заглянуть ему в душу, то прошлое на земле вряд ли было для него такой уж тайный. Не бойся, северный ветер, я скован не простыми клятвами, а сутью, которую в меня вложил мой создатель. Я не смогу никому и никогда поведать твои секреты. Хаджар кивнул. Наверное, это не просто, вдруг произнес он. Знать, кто твой создатель, хранитель молчал дольше, чем можно было бы подумать. Сложнее, наконец, ответил он, чем не знать этого. Хаджару хотелось задуматься, в чем принципиальная разница между ними, созданными богами, и между големами, созданными адептами. Ему казалось, что в этом заключена какая-то мудрость, но, возможно, эта мудрость была, как те знания, о которых пели барды, слишком тяжела и разрушительна для нынешнего уровня развития хаджара. Я жду песню, северный ветер, песню, которой не слышал этот мир. Хаджар занес руку над струнами ронгжа, занес, да так и замер. испытание, которое казалось простым, оказалось еще проще. Ведь что сложного для человека, выживавшего благодаря музыке, написать песню, так же как для бродячего сказочника придумать очередную историю, которая накормит его вечером. Если твой ужин зависит от твоих умений, то почему-то вдохновение никогда тебя не покидает. э т о хаджар знал на собственном опыте. За свою жизнь на Земле он придумал десятки песен, многие из которых становились, как говорили на Земле, хитами. Но почему-то сейчас его пальцы так и не опускались на струны. Капли крови, выбивая едва слышимую мелодию, падали на инструмент. Хранитель стоял и смотрел на застывшего хаджара, и только в этот момент он вдруг понял, каким из волков. Белым или серым был он сам хаджар дархан, и как бы ему не хотелось считать себя серым, на самом деле он был белым, ибо в момент, когда у него все отняли, когда дали испытание, которое не требовало от него ничего наносного, ничего заёмного, он вдруг оказался бессилен. Здесь не нужно было превозмогать себя, не нужно биться с врагами. Не нужно делать невозможное, не нужно проливать литры крови, прорубаться сквозь строй солдат, осаждать крепость или спасать родину. Лишь придумать песню, хоть самую простую из двух слов и трех нот. Но Хаджар не мог, потому что за годы путешествий он случайно позабыл, кто он такой на самом деле. э т о песня, Хаджар п р о к а ш л я л с я о человеке, который искал, искал, искал завтра, и каждый раз, находя его, терял. Пальцы коснулись струн, хаджар запел. Он рассказывал историю, историю о человеке, который, просыпаясь с утра, пытался отыскать завтрашний день, ибо в нем он должен был встретить своих друзей, обнять мать и отца, утонуть в волосах любимой. увидеть новые страны, побывать в новых городах, но каждый раз, когда человек оказывался в завтрашнем дне, то понимал, что это лишь очередное сегодня, а недавнее завтра неожиданно оказывалось опустевшим и запылившимся вчера. Хаджар играл и пел, погружаясь все глубже и глубже в придуманную буквально на ходу историю. Хранитель, облокотившись на метлу, слушал его со слегка прикрытыми глазами, но даже так он видел больше, чем мог Хаджар. Голем видел, как беспомощно дрожала испуганная метка на спине Хаджара, как кружил даже в этом искусственном мире вездесущий ветер и как сияла душа Дархана. Хаджар закончил играть, вовсе не в зале с красивой изящной мозаикой. ни в золотом помещении, где фонтаны и с к р и л и драгоценными камнями, и ни в палатах, обитых парчой и бархатом, нет. Он стоял на заднем дворе башни. Шелестели кроны леса знаний, суетились ученики. Подметал пол простой невзрачный старик. Дневник путника, в котором описан свиток пути среди звезд в твоем пространственном кольце. произнес старик Хаджаржа, будто сам не свой, прижимал к груди потрепанный местами потрескавшийся скрипящий ронгжа. Затем, опустившись на колени, он отложил инструмент в сторону и, нисколько не чураясь взглядов десятков учеников, коснулся лбом земли. Спасибо, достопочтенный хранитель. Старик лишь кивнул и продолжил мести. Прежде чем скрыться за поворотом, он едва слышно прошептал: «Перед тем, как обнажить меч, Северный Ветер, вспомни все, что ты дал этому миру, все, что ты создал и оставишь после себя. Это лишь одна песня о завтрашнем дне. Задумывайся иногда, стоит ли она чьей-то жизни».